Д. Данаиды. Бочка Данаид. По греческому мифу у ливийского царя Даная было 50 прекрасных дочерей. Египт, царь Египта, вырастил 50 красавцев-сыновей и пожелал, чтобы они взяли в жены дочерей Даная. Данай был против. Построив корабль, он со своими дочерьми бежал в Аргас, Однако и там их настигли сыновья Египта. Тогда Данай приказал девушкам после брачного пира убить своих мужей. Так они и поступили, все, кроме одной, гипермнестры, которая горячо полюбила юного Ленкея. Боги разгневались на дочерей Даная за совершенное ими кровавое злодеяние и приговорили 49 Донаид к страшной казни. Глубоко под землей, в мрачном аду Тартаре, они вечно стараются наполнить водой бездонную бочку, которой не удерживается ни капли. А мы называем бочкой Донаид всякую бесцельную нескончаемую работу. Ведь жажда к богатству это современная бочка Донаит. Сколько туда не лейте, все будет мало. Данилевский, девятый вал. Интересно, что совсем недалеко от древнегреческого города Аргаса, где по мифу были совершены кровавые преступления, морское дно обладает свойством поглощать массу воды, которая исчезает без следа. Уж не этим ли явлением был подсказан грекам миф о бездонной бочке Денаид. Демосфен Многие из вас наслышаны о древнегреческом ораторе Демосфене, который в пору юности был застенчивым человеком, к тому же со слабым голосом и дикцией. Благодаря настойчивым упражнениям, произнося в уединении под шум морских волн с камешками во рту длинные речи, он избавился от картавости и обрел громкий голос. Время, в которое жил прославленный оратор, видный политический деятель и страстный патриот, было тяжелым для его родины Афин. Царь соседней Македонии, Филипп II, готовил армию для покорения Греции, ослабленной внутренними раздорами. Димасфен не раз призывал греков к единению, напоминая в страстных речах, что не столько силе обязан Филипп, приобретая такое могущество, сколько нашей беспечности. Большой силы и пафоса достигает его третья речь против Филиппа, который народный трибун взывает к памяти, гордости и достоинству греков. Что же за причина настоящего положения? Ведь не без основания и не без справедливой причины тот факт, что тогда эллины так рвались к свободе, а теперь так расположены к рабству. Было тогда, было, афиняне, нечто такое в образе мысли и большинства, чего теперь нет, что и одержало верх над богатством персов, и вело к свободе Элладу, которая не уступала никому, ни в морском, ни в пешем сражении. Теперь же все потеряно, все расстроилось, и во всех делах низ стал верхом. Опасения Демосфена оправдались. Македонское войско подчинило власти Филиппа все греческие города-государства. Речи Демосфена до нас дошло около сорока речей оставили глубокий след в истории ораторского искусства. Казалось бы, слово «демосфен» вполне уместный синоним красноречивого оратора. Тургенев в романе «Рудин» описывает ораторские способности своего героя следующими словами. Стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, не дать не взять молодой демосфен перед шумящим морем. Но у языка своя, порой непостижимая логика. Именем великого грека мы нарекаем не столько человека, наделенного необыкновенным даром слова, сколько иронически краснобаев, изысканных пустословов, а то и людей с несвязной, малопонятной речью. Держи морда. Ставшая нарицательной фамилия гоголевского персонажа из комедии «Ревизор» тупого, грубого, жестокого полицейского. Держи морда, по словам городничего, для порядка всем ставит фонари под глазами и правому, и виноватому. Казалось бы, и всего-то несколько строк, очерчивающих скотские наклонности тупоумного служаки, но каково уж волшебство истинного художественного слова? Держи морда утвердился в литературе, публицистике как яркий образ деспотического начала, самодурства и насилия. Джон Буль «Джон» — распространенное английское имя, то же, что русское «Иван» — «Буль» — «Бык». В начале XVIII века придворный врач английской королевы Джон Арберт Нотт создал серию обличительных памфлетов, главным персонажем которых был заглавный герой сатиры «Тяжба без конца» или «История Джона Буля». Сочинения получили широкую известность. Вскоре имя Джон Буль стало собирательным, ироническим прозвищем типичного английского буржуа, своеобразного сплава силы, коростолюбия, ограниченности и упрямства. А затем и олицетворением самой Англии. Чарльз Диккенс в одном из произведений напишет, одни называли его «чистокровным британцем», другие — «Джоном Булем». Конан Дойл вкладывает в уста барона фон Херлинга, немецкого дипломата и агента, следующую фразу. «У нас есть наши собственные, очень определенные планы относительно будущего Англии. Мистер Джон Буль может выбирать. Эта неделя должна решить судьбу Англии». Комплиментарную фразу произносит Д'Артаньян. «Любезный Атос, вы говорите по-английски, как сам Джон Буль». «Дон Базилио», «Дон Базиль». Персонаж пьесы французского драматурга Бомарше «Сивильский цирюльник». Его советы прибегать к клевете в корыстных целях, воздаваемая им хвала неотразимой силе ядовитого вымысла, содержатся в знаменитом монологе. Привожу фрагменты. «Базиль. Клевета, сударь. Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь». Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники. Сам черт перед этим не устоит. Однако, приписывая дону Базилио злобная сентенция «Клевещите, клевещите, всегда что-нибудь достанется», в тексте пьесы отсутствует. Тем не менее, в этой крылатой фразе вся суть образа подобных морально нечистоплотных людей. Дон Жуан. Нарицательное имя обольстителя, волокиты, сердцееда. Колоритный образ Дон Жуана, Хуана по-испански, выведен многими писателями из испанских сказаний, а в основу этих последних легли перемешавшись похождения двух исторических лиц, знатных севильцев, Дона Хуана Тенорио и Мигеля де Маньяра, которого народная молва также окрестила Доном Хуаном. Впрочем, по замечанию французского писателя Проспера Мериме, ни одна только Севилья насчитывает несколько Донов Хуанов, но многие другие города также имеют собственных, каждый из них некогда обладал своей собственной легендой, но с течением времени они слились в одну. Литературную жизнь героя любовных похождений дал впервые испанский драматург Тирсу де Молина, первой трети XVII века. Затем к этой теме обращались и по-своему ее интерпретировали и Мольер, и Алексей Толстой, и Пушкин в знаменитой трагедии «Каменный гость». Эта пьеса наиболее полно отражает предание о Доне Хуане Тенорио, лице как мы уже сказали реальным жившим в XIV веке этому кабальеру любовные приключения долго сходили с рук пока однажды он не отправил на тот свет командора ордена подвязки вступившегося за честь дочери францисканские монахи заманили распутника и убийцу в ловушку и решили его жизни пущенный святой братьей слух что дон хуан не свергнут в ад статуи командора пошел гулять по свету. Дон Кихот Великий испанец, писатель Мигель Сервантес де Сааведра создал свое бессмертное творение «Славный рыцарь Дон Кихот Ломанческий, как пародию на рыцарские времена и описывающие их романы. Герой его книги, Идальго Алонсо Кихана, одинокий чудак и наивный мечтатель, был одержим идеей добра и справедливости. Начитавшись рыцарских романов, этот немолодой уже дворянин слепо уверовал в измышления литераторов и поэтов и принял мир таким, каким они его изображали. И вот новоявленный странствующий рыцарь, движимый фантастическими видениями и добрыми побуждениями, вступает в борьбу со злом. Не зная жизни, он в болезненных попытках утвердить неосуществимые идеалы попадает то в одну нелепую ситуацию в другую. Адиозна ли его персона? Нет, не вина, а беда его, что он, по выражению Франца, смотрел на природу сквозь призму собственной души. «Дон Кихот Сервантеса», — писал Короленко, «вечный тип, никогда и ни при каких условиях не умирающий». Образ стал интернациональным. «Дон Кихотами» называют «неприспособленных к борьбе людей», поступки которых, вызванные самыми благими намерениями, оказываются бесплодными. Трогателен и нелеп Дон Кихот своей беспомощностью и готовностью к жертвенности. Люди такого склада не выигрывают сражений. Они обречены на проигрыш под смех окружающих. Дон Кихотство, Дон Кихотствовать, значит, соответственно, поведение, свойственное Дон Кихоту, вести себя как Дон Кихот. Тургенев тонко подметил слово «донкихотство» у нас равносильно со словом «нелепость», между тем, как в «донкихотстве» нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. В романе Сервантеса все, что окружало Дон-Кихота, зажило своей особой жизнью в языке. Достаточно вспомнить о Дульсинее, Санчо Пансо и Росинанте. А пока обратимся к прозвищу главного персонажа и коснемся рождения из этой книги одного фразеологизма. «Рыцарь печального образа». Таким прозвищем наградил своего господина оруженосец Санчо Панса. На вопрос, почему ему вздумалось вдруг ни с того ни с сего так сказать, он дипломатично ответил. «Потому я вам дал это название, что, когда взглянул на вас, у вас был такой жалкий вид», какого я что-то ни у кого не замечал. Если бы Панса не щадил самолюбия и Дальго, он мог бы уточнить, что после очередной баталии на нем живого места не было, одни синяки да шишки. Это выражение — фигуральная характеристика человека, удрученного несчастливым оборотом дел. С ветряными мельницами бороться, сражаться — образное выражение, навеянное эпизодом, в котором наш рыцарь, верхом на кляче и с копьем наперевес, в благородном и яростном порыве, бросается на ветряную мельницу. Ее он принял за злого великана. Иносказательно это выражение означает бороться против надуманных препятствий, бесцельно тратить свои силы. Дундук. В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Так отреагировал Пушкин на назначение Дундукова-Корсакова, который к тому же возглавлял в то время цензурный комитет вице-президентом Академии наук. Ну а неприязнь литераторов к могильщикам вольной мысли и слова была известна. Дундуком в ряде мест России уничижительно называли «болвана», «остолопа». Легкое видоизменение поэтам фамилии исторического лица, в котором без труда угадывался ее истинный носитель, уподобило вельможу Дундуку — бестолковому человеку, болвану, остолопу. После пушкинской язвительной эпиграммы прозвище «Дундук» стало поначалу характеристикой высокопоставленных невежд, а затем и синонимом тупицы или подалю бестолкового человека. Душечка. Чехов создал запоминающийся образ душечки, бесхитростной женщины, которая впитывала в себя взгляды каждого нового супруга, желая его делами и интересами. Расширительный фигуральный смысл слова «имени» ясен. Это человек, образ действий и свойства натуры которого сродни поведению и свойствам натуры героини рассказа. А вообще-то словом «душечка» характеризует приятного, милого человека. Это и ласковое обращение к женщине.